Глава третья «Я что-то сделала не так?» Алена села и сложила руки на коленях, при этом спина была идеально прямая, а глаза смотрели через стекла очков прямо и решительно. Похоже, что растерялась она лишь из-за дилеммы – сдавать или не сдавать своих уже уволенных коллег. Насчет себя она не волновалась. Интересно, почему? Чувствовала, что из-за дяди ее не тронут или действительно не косячила? Эх, мне бы тот прибор, которым Подоров в поезде хотел проверить, говорю я правду или немного лукавлю. Алена же сидела не шевелясь, ноги сомкнуты и сдвинуты чуть в бок, спина остается прямой, ей удобно так сидеть. Скажи ты, в каком монастыре воспитывалась? Я сам не ожидал от себя, что задам подобный вопрос. Что? Она моргнула, и все это странное чопорное состояние в миг слетело, оставив передо мной обычную хорошо воспитанную девушку. А вовсе не дочь императора, которая таким вот нехитрым способом решила развлечься, подрабатывая бухгалтером. Тебе так удобно сидеть? Я кивнул в ее сторону. Да, вполне. Алена сняла очки и положила их на стол, потерев переносицу. Без очков она выглядела немного моложе и беззащитнее, что ли. Словно они были броней легендарного витязя, под которой она чувствовала себя неуязвимой. О чем вы хотели со мной поговорить, Константин Витальевич? Ты очень умная девушка Алена Игоревна и очень хороший профессионал. Ни за что не поверю, что все это время никто не перешептывался, не обсуждал Борзова, его секретаршу и делишки, которые они творили. Но не может такого быть, что другие бухгалтеры не видели, как главный судорожно прячет концы в отчетах. Я никогда в это не поверю. Но уж такая умница не могла не видеть, что суммы в итоговых отчетах другие не такие, как ты ему подавала. Я внимательно следил за малейшими изменениями на ее лице. Пока что Алена оставалась спокойной, и тут я резко наклонился к ней и ударил по столу. Отвечай! Ты видела, что Борзов подделывал итоговые отчеты и покрывала шефа? Я уже заметил, что когда начинаю нагнетать, то в моем голосе появляются рычащие звуки. Это случалось нечасто и не сильно бросалось в глаза, но такая вот особенность присутствовала. Нет, я никого не покрывала. Алена отшатнулась, но я приблизился еще больше, нависая над ней подавляя своими чисто физическими параметрами. Разумеется, я видела, что что-то не так, и подавала письменные уведомления в отдел охраны. Как прописано в инструкции на этот счет. за финансовым отделом закреплено два охранника, которые в случае угрозы безопасности должны были инициировать расследование финансовых преступлений. Но таких расследований не было, и я даже решила, что просто паранойю. Я ни одна замечала несоответствия. Ведущий экономист, расчетчик и материальщик даже приходили ко мне советоваться. Как раз на прошлой неделе мы уже даже составили коллективную записку и собирались передать ее непосредственно Виталию Павловичу, когда тот появится в нашем отделе. Но потом появились вы и все закрутилось. Она продолжала вжиматься в спинку стула, а я все еще нависал над ней. Когда Алена выпалила последнее слово, я медленно выпрямился, а потом сел на свой стул, продолжая сверлить ее внимательным взглядом. Я говорю правду, вот. Она открыла верхний ящик, немного покопалась в нем. Я на всякий случай выставил ногу так, чтобы в случае чего можно было уйти с линии атаки, но тут Алена вытащила лист бумаги и протянула его мне. Я медленно раскрыл служебную записку и принялся читать. Как оказалось, неделю назад наша троица совсем охренела и совершила такую наглую аферу, что создавалось впечатление о том, что как минимум Борзов был в курсе того, что Дед арестован, и никто в ближайшее время не схватит их за яйца. Записка шла за подписью пятерых дам, которые ничего про деда не знали и решили забить тревогу. «Вы эту записку продублировали охране?» — сухо спросил я. «Да, конечно. Чтобы не было так, будто мы хотим через голову прыгнуть», — ответила Алена. «А кому именно из охранников шли ваши записки?» Я вытащил шарик и принялся вертеть его в руке. «Зацепину и Ковалёву — это как раз те, которые за финансовые преступления отвечают». Я медленно вставил шарик в ухо. Вопреки моим ожиданиям, он поместился довольно удобно. Нигде не давил и не пытался закатиться глубоко внутрь уха. Но я пока не спешил его активировать, продолжая молча изучать Алену. Почему-то на нее это подействовало куда больше, чем когда я орал, пытаясь ее сломать. «Константин Витальевич, ну почему вы молчите? Скажите мне что-нибудь». Я удивленно приподнял бровь. Еще немного, и Алена бросится на меня и начнет трясти за грудки. Правда, я не совсем понимал, что же она хочет от меня услышать. «Что-нибудь», — сказал я, с удовольствием, глядя на ее выразительное лицо. У Алены все эмоции были на виду. Страх сменился решимостью, которая, в свою очередь, переросла в гнев, а сейчас проявилось удивление. С другой стороны, зачем ей уметь выражение лица контролировать? Она же не в покер будет играть на все деньги лабораторного комплекса, в конце концов. «Что?» — она мотнула головой, пытаясь сообразить, что я только что произнес. «Ты просила меня сказать что-нибудь. Я сказал. Что опять не так?» Она вспыхнула и сжала кулачки. «Вы надо мной издеваетесь?» прошепела Алена, в этот момент сильно напоминая взъерошенную кошечку. «Немного», признался я. «Этому невозможно противиться. И я все еще продолжаю сомневаться в твоих умственных способностях, несмотря на то, что ты умница». «Я вас не понимаю». Алена закрыла лицо руками и слегка сгорбилась. «Алена Игоревна, ты могла просто сообщить обо всех непонятных, вызывающих подозрения моментах своему дяде». Почему-то не поступило так просто и логично. Зачем все эти политесы, особенно когда стало понятно, что они не работают? Дядя Назар и так много для нас сделал. Я не хотела его беспокоить лишний раз и потом, как бы он мог помочь. Ты дура? Уже не стесняясь в выражениях, спросил я. Назар Борисович наш дворецкий. Он постоянно находится с нами в одном доме. Неужели ты думаешь, что он не нашел бы способ добиться того, чтобы Виталий Павлович или я прочитали хотя бы подобную записку? Я не подумала. Тихо ответила она. Выходит, это действительно я во всем виновата? Прекращай себе жалеть! грубо прервал ей ее. Мне нужно с кем-то работать, и, видят боги, я не собираюсь оставлять здесь истеричных особ. Я вовсе не истеричная, особо просто как-то все навалилось. Алена повертела в руке очки, а потом решительно их надела. Что я должна делать? Ну вот теперь совсем другое дело. Я кивнул и поднялся со стула. Вычисти отдел, оставь оптимальное число служащих, чьей преданности можно не сомневаться, и наведи порядок в финансах. К концу месяца мне нужны точные данные, что эти твари уперли. Справишься? Справлюсь. Она кивнула, снова выпрямив спину. Да, этот кабинет твой. Когда уволенные личности заберут вещи, можешь начать его обустраивать. И я направился к выходу, одновременно настраивая передатчик. Звегенцев... В ухо сначала раздался приглушенный шум, а затем я услышал вполне ясно голос Звегенцева: Да, Константин Итальевич, я вас слушаю. У вас, Андрей Юрьевич, такие господа служат, зацепены Ковалёв. что вы можете о них сказать? Эти господа задержаны еще вчера и находятся в камере, пока идет расследование. Сухо отрапортовал Звегенцев. Это хорошо. Я вошел в приемную, где Татьяна уже вовсю суетилась, обустраивая свое временное рабочее место. Кивнув ей, я прошел в кабинет. «Будь так добр, притащи их в мой кабинет. Это бывший кабинет Борзова, если что». Вынув передатчик из уха, я его деактивировал. Шарик потух, хотя до да, деактивации светился нежным жемчужным светом. «Хорошая вещь, надо себе этих передатчиков где-то приобрести. Такое всегда может пригодиться». Сунув передатчик в карман, я осмотрелся. «Если я хочу здесь часто находиться, то обстановку кабинета надо менять». Борзов, похоже, очень хотел жить и находиться в роскоши. Причем роскоши броской, а не сдержанной, как, например, у нас дома или в Доме Ушаковых. Вот зачем мне эти позолоченные подсвечники на шкафе с книгами? Зачем вообще нужны книги в рабочем кабинете, если только. Я подошел к шкафу поближе и потрогал подсвечник, потянул его, подергал, повернул. При очередной попытке подсвечник повернулся и открылась потайная ниша, в которой я нашел бумаги со спецификацией на некоторые пошедшие в производство изделия. Такие, как стационарные телепорты, а также несколько матриц с внедренными в них заклинаниями, чтобы можно было применять в процессе производства, не отвлекаясь на то, чтобы постоянно приглашать магов клана. Я резким движением вернул подсвечник на место и грязно выругался. Этот козел не только деньги воровал, это еще как-то можно было понять. Он воровал наши секреты, и я даже не представляю, кому предназначались все эти сложенные аккуратно стопкой бумаги и самое главная матрицы. Константин Италиевич. «К вам Звягинцев с двумя подчиненными, доложила заглянувшая в кабинет Татьяна. Девчонка быстро освоилась, и, похоже, ей эта работа нравилась куда больше, чем сидеть в финотделе и бумажки перекладывать. «Пусть заходят». Я прислонился спиной к шкафу и сложил руки на груди. Сначала в кабинет вошли, точнее, влетели два невысоких коренастых мужика, следом за которыми вошел Звягинцев. Мужики были небриты, в мятой одежде, но особо пострадавшими не выглядели. «Как идет расследование?» – спросил я начальника охраны, не взглянув дважды на мужиков, руки которых были скованы наручниками. «Не так, чтобы хорошо. Те ничего про охранников, замешанных в укрывательстве, не знают. С ними общался только Борзов. А эти молчат. Я уже хотел просить разрешения на допрос с пристрастием». Услышав, что сказал Звегенцев, мужики вздрогнули, но лишь сильнее сжали зубы. «Ух ты! Упрямые? Или идейные?» Теперь я осматривал каждого из них с ног до головы. «Ведь такое поведение наталкивает на мысль, что наниматель или даже шеф этих двух молодцев вовсе не покойный борзов. Поэтому-то они из себя героев и строят. Боятся они этого нанимателя, причем гораздо больше, чем тебя, Андрей Юрьевич. Так кто же это может быть такой ужасный? Не поделитесь с нами? Может, мы тоже В Вчетвером-то боятся куда веселее, чем вдвоем. «Ты бы лучше не пытался его имя узнать, ублюдок!» – выплюнул один из них. «Мне было плевать, кто из них кто». Поэтому я даже не просил у Звегенцева как-то их обозначить. «То, что я ублюдок, знает, пожалуй, половина Российской империи, если не больше», — лениво протянул я. Звегенцев в это время стоял возле двери и смотрел в одну точку. Еще один захотел себя пожалеть. Задолбали. Работать надо, а не самобичеванию предаваться. Я внезапно разозлился и добавил почти весело. Вот только мало кто знает, насколько я могу быть ублюдком. Вам сейчас вовсе не вашего далекого нанимателя надо бояться». И я широко улыбнулся. «Ты нас не пугай, пуганы, Добавил второй и бросил быстрый взгляд на большое окно. Его взгляд заметили все. И когда они рванули к окну, отреагировать тоже все успели. Вот только я был быстрее. Прямо из драгоценного паркета выметнулись длинные гибкие ветви и оплели ноги, решивших уйти от проблем бывших охранников. Водные удавки затянулись на шеях, а пространство свернулось в кокон, окруживший нас троих. Только в отличие от первого раза, Сейчас я делал это намеренно, но ну, теперь можно и дыхание жнеца выпустить. Это не смертельные чары из арсенала некроманта, но нагоняющие такой ужас, что некоторые из тех, на кого воздействовали довольно продолжительное время, просто сходили с ума. Мужики попытались заорать, но вода из жгутов плеснула прямо в рот, заставляя захлебнуться. Пока они, выпучив глаза, откашливались, я подошел ближе. Я же предупредил, вам надо бояться меня. проведя рукой, я убрал ветви, и они упали на колени а дыхание жнеца все продолжало витать в воздухе этого замкнутого кокона. «Вы оба умрете только тогда, когда я этого захочу. Это понятно?» Сев на корточки, я двумя пальцами приподнял голову одного из них за подбородок. «Как вы здесь оказались? Вы ведь не просто так пришли наниматься, прочитав объявление на столбе». «Нам было приказано получить работу в охране и в итоге попасть на курацию фенотдела», — просипел он. «Это было сложно». «Мы полтора года карабкались, но, наконец, все получилось». «Молодцы, упертые», — похвалил я его. «Что вы делали, когда курировали отдел?» «Ничего, клянусь!» Он тяжело дышал, а его глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. «Мы просто не допускали расследований против Борзова, и все. «Кто ваш наниматель?» Я задавал вопросы короткими рубленными фразами, чтобы он с перепугу их правильно понял. Селен, помощник второго секретаря имперской канцелярии». Выпалял мужик. На кого, кроме Селина, работал Борзов? Кому предназначались Матрицы? Он смотрел на меня непонимающе. Я не знаю. Нас сюда прислал именно Селин. Если кто-то еще был, то он нам неизвестен. Я тебе верю. Отпустив его голову, я встал. А потом со всей силы пнул его под ребра. Из-за вас, уродов, на моем предприятии такая плесень расплодилась. Чары спали, и я указал на валяющихся мужиков Звегенцеву. «Можешь забирать», — они согласились сотрудничать. «И не надо даже допрашивать с пристрастием». Звягинцев открыл дверь и сделал знак находящимся в приемной помощникам. Те зашли в кабинет и сноровисто подняли стонущих мужиков на ноги, после чего утащили обратно в камеры. «Да зачем что-то применять, если они уже и так посидели?» Спокойно прокомментировал Звягинцев, а потом повернулся ко мне. «Я долго думал. В общем, вот». И он протянул мне заготовленный заранее лист. «Что это?» «Рапорт об отставке. Я допустил, чтобы на вверенной мне территории такое случилось». Он покачал головой. «Я не могу занимать ту должность, которую занимаю». «Это ты хорошо придумал. Вовремя, самое главное». Я взял рапорт и положил его на стол. «Я пока не принимаю твою отставку. Сначала разгреби всю эту помойку, а потом мы вернемся к этому разговору. Рапорт пока у меня полежит. Кто его знает, вдруг пригодится». «Константин Витальевич». Начал он, но я его перебил. «Если ты очень настаиваешь, что я не могу удерживать тебя силой». Я уже с ним не церемонился. «Но представь мне свою замену, способную во время этого небольшого кризиса не усугубить». «Давай, где он?» Я пристально смотрел на него. «Нет такого. Вот в чем дело. И у меня нет. Так что иди работай. Если ты очень хочешь, чтобы тебя наказали, то забудь на полгода о премиях и любых других стимулирующих выплатах. Да, пока порядок у себя не наведешь, забудь про выходные и отпуск». Звягинцев долго смотрел на меня. Затем медленно кивнул и вышел из кабинета. Я потёр лоб. Похоже, до Нового года у меня хватит дел здесь. Да ещё к Вольфу надо будет периодически заглядывать. А то у него хватит ума сюда припереться. И ведь эту скотину пропустят без всяких проверок. А мне придётся очередного охранника увольнять, которых и так у нас, похоже, недобор. В приёмной зазвонил телефон. А через некоторое время раздался звонок у меня на столе. «Да», — я взял трубку. «Константин Витальевич, вам звонит женщина. Она представилась Ириной Леймоновой. Соединить?» «Да, похоже, Татьяна освоилась на все сто. Но Ира...» соединей. Я почувствовал, как у меня пересохло во рту. «Костя, привет». «Привет. Надо же, я так давно ее не видел и не слышал, что уже начал забывать. Вот за каким хреном я согласился говорить». «Костя, у меня появились проблемы с Ундиной. Мне ее отец подарил. Из магов воды я только тебя, Вольфа и Стаянова знаю». «Вольфу я не дозвонилась, стоя на но это такое себе. остаешься ты. Ты мне поможешь?» В голове на батом звучало «Нет-нет-нет, мать твою, я не хочу тебя видеть, я не могу». А голос тем временем произнес: «Хорошо, куда мне подъехать?» «В аэропорт. Ундина на море расположена». И она положила трубку. Я тупо слушал гудки и смотрел на стол. «Идиот?» «Ну, кто бы сомневался. Зато я узнаю, наконец, что такое Ундина».